Перечитав написанное, Жерар подумал и продолжал быстро писать крупным косым почерком. «Откуда появилась у меня сейчас слишком поздно эта вера? Я думаю, только благодаря вам, Трис, моя навеки любимая. Вам по праву я завещаю эту веру, и пусть она поддерживает вас в трудные минуты. Знаю, что вы ее не потеряете». Я завещаю вам также мою любовь к жизни, которая, несмотря ни на что, никогда меня не покидала. Только любя жизнь, можно бороться за ее исправление. И жизнь не прощает тем, кто любит ее издалека, забывая о суровом долге любящего перед возлюбленной. Со мной случилось именно это. Трис, прощайте. «Знайте, что мне было легко умереть, потому что ваш светлый образ был со мной до последнего мгновения, как воплощение всего, что я любил в этой жестокой и прекрасной жизни». Бюйсунье. Заклеив конверт и надписав адрес, Жерар после короткого раздумья взял второе письмо, еще не запечатанное, и перечитал его задумчиво хмурясь. Беба, моя дорогая девочка, меня уже не будет в живых, когда ты получишь это письмо. Я не могу поступить иначе. Не хочу рассказывать тебе всего, это слишком гнусно. Но дело сводится к тому, что шайка Брэдли поймала меня в такую ловушку, из которой мне уже не выбраться. Прости за горе, которое я тебе причиняю. Я знаю, оно будет для тебя огромным. Сумей его преодолеть». Это моя последняя предсмертная просьба к тебе, моя девочка, и ты сама поймешь, рано или поздно, что иначе быть не могло, и что это только к лучшему для тебя. Тебе, родная, я ведь все равно не мог дать того, что ты заслуживаешь, ни настоящей любви, ни настоящего счастья. Я знаю, что ты всегда хотела иметь ребенка, но разве такие, как я, имеют право на отцовство?» «Подумай, какие качества мог бы унаследовать от меня наш ребенок. Я рад, что могу оставить тебе средства для спокойной и обеспеченной жизни. Помни, что ты не одинока, что около тебя есть друзья, всегда готовые поддержать тебя участием и добрым советом. Дон Луис — это человек, которому ты можешь во всем довериться, так же, как доверялась мне. Эрмена Хильда Лоральде может стать твоим другом на всю жизнь». Подумай об этом, Шерри, прошу тебя. Кроме того, у тебя есть молодость, которая, как и время, залечивает все раны. Прощай, Полома Миа, и будь счастлива. Перед тобой ведь вся долгая-долгая жизнь. Целую тебя в последний раз, моя маленькая верная подружка. Твой, Херардо. Жерар нерешительно потянулся за ручкой и, тотчас же вздохнув, положил ее на место. Что он может написать Бэби о Беатрисе? И должен ли он это делать именно сейчас, именно в этом письме? Моя маленькая Шерри, я и в этом непростительно виноват перед тобой. Взяв письмо, он вложил его в конверт, заклеил и нажал кнопку звонка. Бесшумно появившийся перед столом мальчик протянул ему узкий лист. Вы просили счет, сэр? Спасибо. Сейчас дайте эти два письма заказным авиаэкспрессом и принесите мне квитанции. Я буду ждать. Слушаюсь, сэр. Мрак за окном искрился и мерцал миллионами огней ночного Нью-Йорка. Внизу они сливались в сплошное море света, из которого тут и там застывшими огненными каскадами возносились вверх отдельные небоскребы. Вдали, освещенной снизу прожекторами, телевизионная мачта на остроконечной крыше импайра сияла своей паутинной структурой, похожей на хрупкое елочное украшение. Жерар неподвижно стоял перед окном, пока не вернулся бой, принесший почтовые квитанции. Поблагодарив, он сунул их в карман и вынул бумажник. «Уплатите по этому счету». — сказал он, протягивая мальчику пачку кредиток. — Все, что нашлось в бумажнике, сдачу возьмете себе. Мальчик вытаращил глаза, не решая взять деньги. — Но, сэр, это ведь слишком много. Берите, берите. Когда бой исчез за дверью, Жерар взглянул на квитанции и бросил их в камин. Оставалось исполнить еще одну формальность. Подойдя к столу, он взял чистый лист и написал крупными буквами. «Я, Жерар Поль Анриби и кончаюсь кончаю с собой по своей доброй воле, находясь в здравом уме и твердой памяти. В смерти моей прошу винить наше столетие». Жерар поставил дату, подписался, положил лист на видное место посреди стола и вернулся к камину. Опустившись в кресло, Он достал из кармана платочек с голубыми инициалами и налил себе вина. — И так, Трис, — негромко сказал он вслух, — ваше здоровье. Вино, которое он пил, было последним приветом Родины. Сок французских виноградников, созревший на французской земле под французским солнцем, превращенный в благородный напиток руками французских виноделов. И Беатрис была рядом с ним. В его сердце звучал ее голос. Ее руки вышили этот голубой вензель. Смотри же на него, Жерарби Санье. Смотри на него в последний раз на пороге вечности. Прижав платок к лицу, он закрыл глаза и увидел травянистый пригорок, высокое небо над пампой и тоненькую фигурку всадницы. За нею неистовым огнем горел закат. Последняя вспышка дня на границе ночи. Трис! О, Трис! Почему это случилось так поздно? Зажмурившись еще крепче, Жерар скомкал платочек и бросил его в камин. Когда он открыл глаза, все было кончено, и только серые лоскутки пепла шевелились на раскаленных углях. Он залпом допил вино, и торопливо потянул из кармана маленький пистолет. В последний момент самообладание его покинуло. Пальцы не сразу нащупали кнопку предохранителя. Вкус стали и оружейной смазки вызвал на мгновение чувство отвратительной тошноты. Зубы стучали о металл, как в жесточайшем приступе лихорадки. Собрав последние остатки сил, он на какую-то долю секунды еще раз овладел своими нервами и повернул пистолет боком, чтобы удобнее было сжать зубами его плоский ствол. Зажмурившись и левой рукой, машинально отерев с холодную холодную испарину, Жерар вцепился ею в подлокотник кресла и, откинувшись всем телом на спинку, спустил курок. 1956 1959. Буэнос-Айрес. Воронеж. Ленинград. Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Ивановна.